Глава 6. Прорабы измены от Горбачева к Троцкому Выше мы коснулись истории СССР не ради его истории, а ради его будущего. Ведь для того, чтобы вновь иметь советское будущее, нам, уважаемый читатель, надо хорошо осмыслить наше советское прошлое. Надо понять, в чем была сила СССР и почему Союз нерушимых Республик Свободных рухнул. И зреть нам надо, как то рекомендовал бессмертный Козьма Прутков, в корень. Что ж, последуем неглупому совету, учтя, что корней у гибели СССР было несколько. И одним из важнейших оказался корень предательства – измены. Попробуем-ка потянуть из за этот корешок. Как уже было сказано, убийство первого в мире государства трудящихся было запланировано мировой элитой, еще до рождения этого государства. Убить его в очреве истории элите не удалось. СССР появился на свет. Не удались попытки отравить СССР до смерти ядом, заговоров 30-х годов. Не удалась и попытка прямого убийства в ходе затеянной элитой Второй мировой войны. Теперь оставалось одно – вновь готовить убийство, однако на этот раз тщательно замаскировать его под самоубийство. Так было надежнее и вернее. Чтобы можно было потом заявить, что СССР пал депо потому, что не мог не пасть в силу своей социальной ущербности. Для маскировки убийства под самоубийство лучше всего подходят предатели, Английскому разведчику Джорджу Хиллу принадлежит прекрасное определение предателя. Предателем является тот, кто предает людей, которые верят ему. Предатель – это тот, кто не верен в своей стране. Какими бы ни были его ранг и имя, предатель принадлежит к довольно гнусной категории человечества. Что ж, сказано точно, по существу. На предателя и была сделана одна из крупных ставок. До 1991 года самым известным предателем в мире был библейский Иуда Искариот, предавший Христа. Имя Иуды стало нарицательным, а в 1991 году христопродавца Иуду потеснил в мировом рейтинге Иуд Михаил Горбачев. Однако он ведь был лишь главным из многих. В период нахождения Горбачева у высшей власти в предаваемом и продаваемом им Советском Союзе на поверхность общественного процесса всплыло множество новых имен, о которых в большинстве своем до конца 80-х годов никто в СССР не знал. Сами себя они называли прорабами перестройки, хотя все они до одного были прорабами измены. Много говорить обо всех этих бурбулисах, собчаках, гавриилах, поповых, о ганбегянах, о балкиных, шаталкиных и так далее я не склонен. Но важен вопрос, почему их оказалось так? Впрочем, не так уж их много и оказалось. На весь Советский Союз не более двух-трех тысяч человек, а в верхушечной части не более одной-двух сотен однако они подозрительно быстро оказались сплоченными в слаженно действующую политическую банду, чем и были сильны. Как так вышло? Как они сплотились? Кто их сплотил? И когда? Да, сегодня на эти вопросы нередко дают ответы чуть ли не сами организаторы этого сплочения. Разоблачительные литературы на сей счет хватает. Однако эти якобы признания на самом деле являются вынужденными полупризнаниями. Цель здесь – скрыть то, Насколько глубокими были корни у предательства, жертвой которого пал СССР. Ведь когда пишут о предательстве, то не углубляются дальше брежневских времен. А ведь корни уходят глубже, много глубже. Горбачевские прорабы-измены появились на свет общественного процесса как бы из-под земли. Но впрочем, почему как бы? Вполне можно сказать, что они как раз из-под земли и появились. Потому что все они были кротами Запада. Они были неизвестны и невидимы лишь для своих сограждан, А действовали они давно и сплочены были давно, Западом и в интересах Запада. Прорабы измены не обязательно имели подписки, кодовые имена и так далее, зато вполне определенные обязанности и задания они имели. Но когда появились в СССР первые короты? Неужели сразу во времена Горбачева? А может быть они возникли в СССР чуть раньше? К 90-м годам относится любопытное свидетельство Юрия Власова, бывшего мирового рекордсмена-штангиста. Когда он закончил работу в архивах КГБ над китайскими дневниками своего отца Владимирова, они потом вышли под названием «Особый район Китая». Власова принял представитель КГБ Андропов, это были еще 70-е годы. И Власов был поражен тем, что Андропов посоветовал ему быть в контакте с его подчиненными осторожнее, потому что центральный аппарат сильно засорен агентурой ЦРУ. Так что, короты возникли во времена Брежнева, а может еще раньше, во времена Хрущева, а может... «Ты что, хочешь сказать, что кроты были уже при Сталине?» «Ну уж, это чепуха!» Слышала я не раз, когда заводил разговор на эту тему. А ведь не приходится сомневаться, что первые высокопоставленные кроты появились в СССР даже не при Сталине, а сразу же после появления в мире СССР. Следы от Горбачева уводят нас далеко, в октябрь 1917 года и даже дальше. Мировой капитал очень быстро разобрался, какая судьба уготована ему в том случае – если все паралитарии усвоят и практически реализуют идеи манифеста коммунистической партии. А разобравшись, Капитал тут же начал вести свои контрмины под политическую борьбу трудящихся. Важнейшим этапом стало ловкое преобразование марксистского при основании второго интернационала Энгельса в оппортунистический социал-соглашательский интернационал Бернштейна и Каутского. Эти две гнусные в своем социальном предательстве фигуры стали первыми выдающимися кратами в рабочем движении. Теперь это более-менее понятно. А тогда даже Ленин считал, что Бернштейн и Каутский заблуждаются искренне и действуют на идейной почве. А оба этих деятеля второго интернационала были, судя по всему, прямыми платными агентами влияния капитала. Но почему-то никто никогда не задавался следующим вопросом. Если капитал оказался так ловок и умен, что сумел запустить в круг рабочих лидеров успешно действующих кротов в XIX веке, то неужели капитал так поглупел, что не постарался запустить в круг рабочих лидеров новых хорошо законспирированных кротов в 20 веке? Наверное, капитал не поглупел, и, наверное, запустить в дело новых кротов он постарался и запустил. Но кого конкретно? Царская охранка, например, сумела заполучить эффективного крота в самых верхах партии социалистов-революционеров (ССР). И был знаменитый руководитель эсеровских боевиков-террористов Евнуазов. Главной задачей Азефа стало предотвращение возможного покушения на царя, а в отношении остальных министров и даже великих князей эсерам позволялось резвиться. Центральный комитет партии большевиков, даже охранка, тоже сумела внедрить провокатора Малиновского, который до самого разоблачения пользовался доверием самого Ленина. Но если на подобные подвиги оказалась способна не очень-то поворотливая царская спецслужба, то почему бы не предположить успешную деятельность в этом направлении немного более изощренного мирового капитала? Тем более, что после того, как в ходе февральской буржуазной революции 1917 года выявилась реальная угроза резкого роста авторитета большевиков в массах, нужда мирового капитала в своих коротах среди большевистского руководства стала крайне настоятельной. После же октября 1917 года После того, как образовалась Российская Советская Федеративно-Социалистическая Республика, и стало ясно, что она, скорее всего устоит, вопрос о своем человеке в команде Ленина стал для мирового капитала вопросом без преувеличений жизни или смерти. Так был ли мальчик или нет? И если был, то кто? Здесь я скажу лишь о двух вероятных предтечах Горбачевских прорабов измен. Потому что от этих двух фигур большевистской головке тянутся нити и в наше недавнее прошлое, и в наше настоящее, а значит и в будущее. Не поняв, насколько глубоко зарывались в советскую почву короты в прошлом, мы рискуем получить их вновь в будущем, если восстановим СССР. Первая фигура на подозрении Лев Троцкий-Бронштейн. Его политическая биография по сей день полна не столько белых, сколько грязных пятен а какие-то ее страницы написаны вообще тайными, симпатическими чернилами. Троцкий родился в 1879 году во вполне состоятельной семье крупного арендатора, но уже в 1896 году пришел в революционное движение. Впрочем, тогда это было не таким уж редким случаем. После Второго съезда Российской социал-демократической рабочей партии РСДРП произошел ее раскол на большевиков-ленинцев и меньшевиков. Троцкий, начинавшись с Лениным, примкнул к меньшевикам. Человек он был способный, однако умел более разрушать, чем создавать, и говорить, чем делать. Уже в 1905 году Ленин публично оценил Троцкого как пустозвона, а позднее говорил о нем, например, как бедный герой фразы, авантюрист, герой на час, раскольник и, наконец, как Фартиссима и удушка. И вот что Ленин о Троцком в разные годы до революции писал. Троцкий объединяет всех, кому дорог любой идейный распад, всех, кому нет дела до защиты марксизма. Троцкий может легко сплотить всю пошлость вокруг себя. 1911 год. У Троцкого никогда никакой физиономии не было и нет, а есть только перелеты, переметывания от либералов к меньшевикам и обратно. 1912 год. У Троцкого нет никакой идейно-политической определенности. Не все то золото, что блестит. И позднее. Услужливый Троцкий опаснее врага. 1914 год. В августе 1912 года на конференции ликвидаторов в Вене Троцкий создает антибольшевистский августовский блок. А в ноябре 1913 года под флагом борьбы за единство РСДРП фактически центристскую межрайонную организацию, куда входили Володарский, Йоффе, Луначарский, Мануильский, Урицкий. Юренев и другие. С началом Первой мировой войны позиция Троцкого по-прежнему путана. И лишь после его ареста в Англии в 1917 году, как противника войны, Ленин начинает говорить о Троцком в сочувственных тонах. А после возвращения в Россию бедный герой фразы все более втягивается в Ленинский круг. В августе 1917 года с группой межрайонцев на шестом съезде РСДРПБ Троцкий входит в партию большевиков и избирается членами ее ЦК. Партия Ленина тогда насчитывала уже 240 тысяч членов, в марте 1917 года 24 тысячи. И это все были не болтуны, а люди-дела, сплошь организаторы и вожаки масс. В период кризиса сила могучая, что, собственно, уже ближайшие события и доказали. Вокруг же Троцкого объединялось не более 4 тысяч межрайонцев, к тому же там хватало героев фразы. И вот лидер этой маленькой группы выступает на равных с признанными лидерами мощной к лету 1917 года партии. Сюжет любопытный. Вскоре Троцкий, почти всю свою политическую жизнь активный враг большевизма, становится одной из ведущих фигур в партии большевиков и после октября 1917 года входит в Совет народных комиссаров в качестве наркома иностранных дел. С 1918 года он нарком по военным и морским делам председатель Революционного военного совета Республики, 1919 года член Политбюро ЦК. Преображение Льва Давидовича из ехидного противника Ленина в одного из руководителей Ленинской партии произошло почти мгновенно. О таких коллизиях обычно говорят. Савл вдруг стал Павлом. Имеется в виду апостол Павел, не входивший в число 12 апостолов Христа и не знавший его при его жизни. Родившийся в зажиточной еврейской семье Савол Саул, Был жестоким гонителем христиан, и вдруг ему было видение, свет и голос с неба. Савл крестился под именем Павла, и вскоре стал одним из столпов христианства. С Троцким произошло нечто подобное. Но история Савла Павла – это библейская притча, а вот история обращения Иудушки Троцкого в лидера большевиков – исторический факт. Кто же выиграл от этого факта? Сегодня нас уверяют, что Троцкий дек создал Красную Армию, но это больше миф, чем правда. Например, заслуги бывшего царского генерала-лейтенанта Михаила Дмитриевича Бонч-Бурьевича, родного брата ленинского соратникова, на первых порах были тоже не маленькими и не его одного. Но вот несомненный перечень заслуг Троцкого перед Советской Россией. В конце 1917 года он, будучи главой советской делегации на мирных переговорах с Германией, их срывает, выдвигает тезис «Ни войны, ни мира» и ставит под угрозу существования РСФСР. В итоге Ленину приходится идти на похабный Брестский мир. Весной 1918 года творятся странные дела с более чем 30-тысячным чехословацким корпусом, сформированным еще в царской России из военнопленных чехов по инициативе генерала Алексеева. Фигуры, надо заметить, тоже темные. Царские генералы на фронт чехов не отправляли, а вооружили хорошо. Можно предполагать, что буржуазные заговорщики, рассчитывая не изложить Николая, видели в чехах ту ненациональную силу, которая могла бы пригодиться им в будущей смуте. Однако события развернулись не в пользу буржуазных революционеров. После октября проблема Чехов встала остро. Его вот Троцкий вначале позволяет им эвакуироваться с оружием по странному маршруту к Тихому океану, а потом отдает приказ разоружить Чехов, эшелоны которых растянулись от Волги до Байкала. В итоге Советская Россия получает мятеж Белочехов и начало Гражданской войны. При этом именно у Троцкого завязываются контакты с кадровым английским разведчиком Джорджем Хиллом. Троцкий даже делает его своим советником по авиации, а через Хилла и Сиднеем Рейли. И эта сладкая для Запада, но горькая для России британская парочка вместе с Брюсом Локкартом готовят заговор послов. Странно выглядит Троцкий в истории с левосерским мятежом 6-7 июля 1918 года. Удайся этот мятеж, Ленин бы был точно убит. А вот Троцкий вряд ли. В годы Гражданской войны Троцкий скорее мешает успеху боевых действий на различных фронтах, как своими наскоками войска на поезде Троцкого, так и поддержкой ряда старых офицеров-предателей. Например, позиция Троцкого могла бы привести к сдаче Красного Вердена-Царицына, если бы положение не спас Сталин. Не в последнюю очередь линия Троцкого стала причиной и нашей неудачи в Советско-Польской войне 1920 года. После окончания Гражданской войны именно Троцкий настаивает на продолжении политики военного коммунизма, которая объективно раскалывает смычку рабочих и крестьян. Троцкий провокационно проповедует милитаризацию профсоюзов, создание постоянных трудовых армий, поголовную немедленную коллективизацию, реализация в полном объеме любой из этих мер в начале 20-х годов могла стать причиной краха советской власти. С началом болезни Ленина Троцкий берет курс на раскол ВКПБ. Настолько явно, что Ленин пишет свое письмо к съезду, где выражает тревогу по поводу трений между Троцким и Сталиным. И в том же письме мы находим следующие загадочные строки. Напомню, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью, но что он так же мало может быть ставим им в вину лично, как и большевизм Троцкому. Как это понимать? Октябрьский эпизод «Зиновьева и Каменева» – это публикация ими осенью 1917 года в непартийной печати заявления о своем несогласии с курсом ЦК на вооруженное восстание. Фактически это было предупреждением для Временного правительства предательством. Ленин тогда требовал исключения обоих из партии, но обошлось. Тем не менее, в 1922 году Ленин выразился непонятно, как это некие действия вполне взрослых людей – полном уме и ясной памяти нельзя поставить им вину лично. И также не очень-то понятно ленинская мысль в отношении Троцкого, если только... если только не исходить из того, что Ленин уже догадывался, что Лев Троцкий стал в РКПБ троянским конем некой специфической надпартийной структуры, которая позволяет своим членам состоять в любой партии, но в конечном счете требует следовать установкам руководства только этой структуры. Так функционирует масонство. Не переточное, выставляемое на показ, а реальное объединяющих в себе элиту, наиболее непримиримую к интересам трудящихся масс. И если Троцкий был кротом капитала, и если он был первым крупным прорабом измены в СССР, то многое становится на свои места. Хотя Троцкий был в итоге выдворен из СССР, а троцкизм как идейное течение и политическая сила был в СССР под руководством уже Сталина разгромлен, корни, судя по всему, остались. И со временем, уже после смерти Сталина, прибывшим, не забудем, троцкисте Хрущеве, усыпленные троцкисты и их дети и внуки стали новыми кротами мирового капитала в послевоенном СССР. Они десятилетиями работали для его уничтожения. И не приходится сомневаться, что без особой декларации своей принадлежности к троцкизму постаревшие кроты действуют в россиянии поныне, получив эстафету от отцов и дедов и передавая ее сыновьям и внукам. И нам это надо учитывать. Ведь, как ни странно, даже сегодня находятся сомневающиеся в том, что на ход мирового социального процесса с конца XIX века по сей день серьезнейшим образом влияют теневые структуры мировой капиталистической элиты. А они ведь влияют. И влияют очень давно. А теперь о втором вероятном крупнейшем крате капитала в руководстве СССР. Когда мы говорим «Горбачев», надо подразумевать Андропов. Именно Андропов был той главной фигурой, в Брежневском руководстве, которое содействовало продвижению Горбачева. Наверх. Я об этом скажу чуть позднее. Но когда мы говорим Андропов, надо подразумевать и другое имя. Кусинен. Отто Кусинен запустил на потенциально высокие орбиты Андропова, а уж Андропов запустил потом Горбачева. Разница в том, что Андропова усмотрел сам Кусинен, а Горбачева Андропову, похоже, порекомендовали. Сегодня имя Кусинена... Знают мало, а знать надо бы. Не зная, кем был Кусинен, мы не поймем, кем был Андропов. А не поняв, кем был Андропов, мы не поймем, что и почему произошло в России в последней четверти XX века. Пример от Вильгельмовича Кусинена в истории СССР абсолютно уникален. Он единственный из многолетних членов высшего советского руководства, который до 1917 года профессионально занимался политической деятельностью сформировался как крупный политик не в большевистской партии, а в социал-демократической, причем даже не в меньшевистском крыле РСДРП. Сын Портнова из села Лаука, великого княжества финляндского Фин Кусинен, будучи подданным Российской империи и родившись в 1881 году, умер в 1964 году в Москве, мог стать членом РСДРПБ, однако он с молодых лет связал свою жизнь с финской социал-демократической партией. Даже после революции 1905 года, в ходе которой он командовал отрядом Красной гвардии, Кусинин остался в СДП и успешно подвязался в ней до 36 лет, до 1918 года. К этому возрасту все жизненные установки и пристрастия в основном сформированы. Да и политический стиль у Кусинена был не боевой, не большевистский, а парламентский. Но вот же перспективный финский социал-демократ в 1918 году вдруг прозревает, на манер то ли Троцкого, то ли Савла Павла и становится русским большевиком. Но об этом чуть позже. Пусинен вышел из беднейшей среды и, несмотря на блестящие способности, во время учебы в университете бедствовал, на год прервал учебу, уйдя в магазин приказчиком. Но странное дело. В 1903 году он получает некую стипендию не очень понятного происхождения и не только поправляет свои житейские дела, но и ездит по Финляндии, агитируя против притеснений финов русскими властями. Поворот судьбы? Пожалуй. Только кто, интересно, переводил стрелку? В 1905 году будущий крупный деятель КПСС оканчивает историко-филологический факультет Гельсингфорского университета со званием кандидата философских наук и быстро выходит в лидеры левого крыла старой социал-демократической партии Финляндии. С 1906 по 1908 год Кусинен, редактор социалистического журнала. С 1907 по 1916 год политический редактор Центрального органа СДП Финляндии газеты Тюомиес «Рабочий». С 1908 года член ЦК СДП Финляндии. В 1908-1917 годах депутат финского сейма, лидер парламентской фракции, активный деятель второго интернационала то есть последовательно социал-демократ, соглашатель парламентского типа от большевизма далекий. Напомню, что Второй Интернационал, Международное Объединение Социалистических Партий, был создан в 1889 году при участии Энгельса, однако к началу 20 века все лидеры Второго Интернационала были не просто соглашателями. Фактически вся верхушка Второго Интернационала была сплошь агентурой влияния капитала в рабочем движении. А Кусинен, несомненно, был в этой верхушке своим. Причем социал-демократические лидеры были к тому же почти сплошь масонами. И отнюдь не опередочного образца. Был Кусинен своим и в среде финских интеллектуалов. А это почти автоматически означало близость к шведским интеллектуалам. А уж шведские интеллектуалы были почти поголовно масонами. Начиная с королевской династии, начало которой положил отступник от Наполеона, наполеоновский маршал Бернадот. У Бернадота на груди была наколка. Смерть королям. Но в конце концов маршал дал жизнь новой королевской династии, царствующей по сей день. Так что Отто Кусинен эта фигура более чем любопытная, в истории России непроясненная, темная. В период октября 1917 года он был отнюдь не деятелен и скорее тормозил социалистическую революцию в Финляндии, чем развивал ее. Тем не менее с января 1918 года Кусинен, член революционного правительства Финляндии, Совета народных уполномоченных во главе с Кулерва Маннером, полномоченным по народному образованию. В начале мая 1918 года немецкие десанты и белогвардейцы Маннергейма подавили красных финнов. Кусинен же еще 4 апреля уезжает в Петроград и в августе 1918 года становится одним из основателей Компартии Финляндии, а весной 1919 года – Третьего коммунистического интернационала. Ленин его ценит, еще бы, крупный социал-демократ, перешедший на позиции коммунизма. Как один из организаторов Коминтерна, Кусинен участвовал во всех его конгрессах, кроме второго. Как раз на этом конгрессе, по странному совпадению, а может быть и нет, рассматривался вопрос о несовместимости коммунистического движения с франкмасонством. Между прочим, инициатива постановки вопроса исходила не в последнюю очередь от Ленина. С 1921 года, с третьего конгресса Коминтерна, По 1939 год Отто Кусинен, член Президиума и секретарь исполкома Коминтерна, часто выступал с докладами по вопросам международного коммунистического движения. Он не был лидером по натуре, предпочитал находиться за кулисами, но как раз такая позиция для крота очень удобна. За кулисами можно узнать больше, а внимания к себе не привлечешь. Сталин к Коминтерну относился с вполне обоснованной прохладцей, уж очень разная публика там подвязалась. И Кусинен в эпоху Сталина важных ролей не играл. Лишь во время Советско-финской войны 1939-1940 годов Сталин пытался использовать Кусинена как крупные политические козы, однако советизированной Финляндии не получилось. И с 1940 года по 1956 год Кусинен был председателем президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР и заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР. С 1941 года и членом ЦК ВКПБ. Вот тогда-то Кусин и пригрел Андропова, выдвинул его в первый секретарь ЦК ЛКСМ коррелло ССР, постоянно патронировал впоследствии. Похоже, Кусин усмотрел в молодом нелюдимом человеке и родство натур, и хороший материал для соответствующей воспитательной работы. После 19-го съезда ВКПБ КПСС в октябре 1952 года Кусинен был избран в состав Президиума ЦК. Однако после смерти Сталина высший круг руководства не вошел. А вот после укрепления Хрущева в 1957 году Кусинен вновь стал членом Президиума ЦК и секретарем ЦК КПСС. Фактически Кусин был серым кардиналом и идеологом Хрущева. При этом Кусинен пригревал многих сомнительных интеллектуалов. Собственно, у него вообще не было ни сомнительных любимцев. Все его воспитанники, которым в конце 50-х, начале 60-х годов было по 30-40 лет, через 20-30 лет тем или иным образом вошли в легион прорабов измены. Среди молодой поросли Кусинена был, например, будущий академик Георгий Арбатов. Впоследствии доверенное лицо и Андропова, и Брежнева. Арбатов писал о Кусинине так «Кусинен был прекрасным учителем. Это был человек с свежей памятью, открытым для нового умом, тогда непривычными для нас гибкостью мысли, готовностью к смелому поиску». Ну а кроме того, он думал. Что ж, такая оценка Кусинина, такой фигуры, как Георгий Арбатов, сама по себе наводит на размышления. Как сам Арбатов, так и его сын Алексей в годы Брежневщины процветали. Но особенно расцвели в годы перестройки, а Арбатов младше и в годы ельцинизма. Причем, ранее клеймя империализм США, оба после развала СССР стали апологетами партнерства США, и гибкость мысли и совести продемонстрировали выдающуюся. Интересно, аплодировали ли им из гроба Кусином? Если и нет, то скорее всего потому, что был похоронен не в гробу, а в кремлевской стене после кремации. Что же до Андропова, то он оказался не только наиболее высоко шагнувшим, но и похоже наиболее последовательным учеником Отто Вильгельмовича. Смелый поиск Андропова увенчался тем, что он отыскал Михаила Горбачева. Хотя я догадываюсь, что Андропову в этом поиске кое-кто и помог. Не имеющий никакого отношения к одному из прорабов измены члену политбюро Александру Н. Яковлеву, писатель и историк Николай Николаевич Яковлев, сын маршала артиллерии Яковлева, Оставил очень интересное свидетельство об Андропове и Горбачеве. Яковлев свидетельствует, что настойчивость секретаря Ставропольского крайкома Горбачева по влезанию в поле зрения Андропова сам Андропов сравнился с настойчивостью Ильфа Петровского отца Федора. Мол, Горбачев домогается поста секретаря ЦК, так же, как отец Федор добивался от инженера Брунца гамсовского гарнитура из 12 стульев. Об этом Яковлеву говорил сам Андропов, очень любивший роман Ильфа и Петрова. Когда Яковлев спросил, а почему бы не послать провинциального партопаратчика подальше и не продавать ему стульев, якобы всесильный глава КГБ отшутился, вновь цитируя 12 стульев, который знал наизусть. А потом загадочно заключил, результат увидите. Увидели. Но почему Андропов против своей воли вынужден был опекать Горбачева? То-то и оно. Что занятно в начале 70-х годов Яковлев по заказу Андропова, с которым Яковлева свел Дмитрий Федорович Устинов, знавший Колю с детства, написал и при помощи Андропова издал книгу о начале Первой мировой войны, где четко указывалось на масонские корни этой войны, в том числе в России. Сегодня читать Яковлева было бы занятием забавным, если бы не грустная наша действительность. Так Яковлев с одной стороны приводит убийственные для Андропова данные о том, что целый ряд высокопоставленных пособников уничтожения СССР был подобран и обласкан именно и исключительно Андроповым. Чего стоит одна фраза об Арбатове-старшем. Где мне, Н.Н. Н. Яковлеву, было знать тогда, что Арбатов находился поблизости от Брежнева, который любовно именовал его Абраши, да и выпистован был Андроповым в дебрях ЦК КПСС. С другой стороны, Яковлев искренне считает Андропова человеком преданным социалистическому строю называет его политиком-мечтателем и пишет. Андропов многократно повторял мне, что дело не в демократии, он первый стоит за нее, а в том, что позывы к демократии неизбежно вели к развалу традиционного российского государства. Диссиденты содействовали нашим недоброжелателям, открывая двери для вмешательства Запада во внутренние проблемы нашей страны. Мысль верная, однако я убежден, что такие сентенции были для Андропова всего лишь своего рода дымовой завесы. Говорил одно, делал другое. Масоны на это большие мастера. Да, тема возможных кротов э, в высшем советском руководстве, начиная с самого момента становления советского государства, интересная и все еще не разработанная тема. Впрочем, хотя эта тема серьезным образом никем пока не разрабатывалась, и лично я особого смысла в ее глубокой разработке сегодня не вижу. Потом, если мы восстановим Советский Союз, будущие историки – могут подобными изысканиями и заняться. А сейчас так лишь важно, кто конкретно подвязался в этой гнусной двурушнической роли. Для наших насущных целей и задач важен сам факт их наличия. Важно то, что кротов капитала в окружении советского руководства и даже в высших эшелонах власти в СССР не могло не быть. И они были уже на заре советской власти. И не в единичных количествах. И лично у меня имеется очень мало сомнений относительно того, что в их число входили в разное время Троцкие с Кусининым, а позднее недобитые или реабилитированные хрущевцами троцкисты и выученики Кусинена, включая Андропова. А уж от них потянулись нити дальше, в наш сегодняшний и, если мы будем по-прежнему глупы, наш завтрашний день. Иногда понять, что и к чему, и так уж и сложно. Скажем, бывший член Горбачевского политбюро Александр Н. Яковлев После краха СССР зарекомендовал себя настолько откровенным антикоммунистом, что остается мало сомнений в том, что он был прямо завербован в США, еще в молодости, во время своей стажировки в Гарвардском университете. Но далеко не все кроты засвечены даже сегодня, ведь если кроты Запада имели советском руководстве уже в ленинские и сталинские времена, то они не могли не готовить себе смену внутри СССР без всяких прямых вербовок, но тонко воспитывая будущих внутренних эмигрантов. Похоже, так оно и было у того же Кусинена с Адроповым. Кусинена числили величайшим теоретиком социализма. Ну и какие же он подарил нам откровения? Высшим достижением научного коммунизма стали экономические проблемы социализма Сталина. А Кусинины, и Сусловы сделали все для того, чтобы идеи этой вершины творческого марксизма были задвинуты от народа подальше. Так могли действовать лишь социальные враги социализма. И так же странно выглядят дела того же Троцкого после октября, на фоне его же речей, обнаруживающих несомненный и весьма острый ум. Причем, если бы Троцкий не был выдворен из страны, а получил всю полноту власти в СССР, это закончилось бы гибелью СССР уже к началу 40-х годов. Здесь у меня тоже особых сомнений нет. А вот Андропов всю полноту власти в СССР получил. Ну и что? Как же он ею распорядился? Все, на что он оказался гораст, это инициировать облавы на советских граждан, сбегавших с работы в кино и в магазин. Ну-ну. А ведь мог бы, придя на старую площадь Слубянки, так развернуться в деле социалистического реформирования Пасбрежневского советского общества, что не только высокопоставленным коррупционерам и советским вельможам, не только мировой капиталистической элите, но и чертям в аду стало бы тошно. И ведь не так был глуп Юрий Андропов, чтобы не понимать, что надо делать, сразу же после прихода к власти. Для того, чтобы в интересах укрепления и развития СССР разгрести те завалы, которые образовались на пути социализма в хрущевские и брежневские времена. Но, во-первых, он сам ведь эти завалы в числе других создавал. Во-вторых, у Андропова, судя по всему, были другие задачи. Он должен был окончательно подготовить условия для убийства СССР ослабленного кротовой работой его предшественников. А в завершении этой главы, уводившей нас по цепи событий в очень давние годы, я приведу современное свидетельство. В 2007 году в российской газете номер 191 от 31 августа 2007, страница 8-9, было опубликовано интервью с генерал-майором КГБ Юрием Ивановичем Дроздовым, 1979 года по август 1991 года руководившим управлением с СССР, нелегальная разведка. Вот что он, в частности, тогда сказал. Несколько лет назад бывший американский разведчик, которого я хорошо знал, приехав в Москву, за ужином в ресторане на Остоженке, бросил такую фразу. Вы хорошие парни, мы знаем, что у вас были успехи, которыми вы можете гордиться. Но пройдет время, и вы ахнете, если это будет рассекречено. Какую агентуру имели ЦРУ и госдепартамент у вас наверху? До сих пор я слышу голос, помню эти слова, и они наводят меня на мысль, что, может, именно в этой фразе американца кроется разгадка, почему руководители, выделение курсивом «моё», СССР, обладая максимум достоверной информацией об истинных намерениях Вашингтона, не смогли противостоять разрушению страны. Люди, подобные генералу Дроздову, бросаться словами не привыкли. Слово «руководители» он употребил, конечно, не зря. А коль США имели свою прямую агентуру среди руководителей СССР, то ясно, что эти руководители не то что не смогли, и даже не то что не захотели противостоять разрушению страны, а напротив, сознательно и целенаправленно ее разрушали. И еще одна интересная информация к размышлению по теме из интервью генерала Дроздова. В прежние времена, когда Дроздов был легальным резидентом разведки в Нью-Йорке, к врагу перебежал советский заместитель генерального секретаря ООН Шевченко, близкий к слову главе МИДа СССР Громыка, фигуре тоже темный. Это был серьезный удар по державе и ее интересам. Дроздов предупреждал о возможной измене Шевченко, но Москва все спустила на тормозах. Когда же Шевченко реально изменил? Тогдашний представитель СССР в ООН Олег Трайновский, 1919-2003, сын бывшего полпреда СССР в США Александра Трайновского, 1882-1955. Член Центральной ревизионной комиссии с 1981 по 1986 год и кандидат в член ЦК КПСС с 1986 по 1990 год сказал Дроздову буквально следующее: Ведь может же советский человек выбрать себе новую родину? Угу, может, если он сволочь и предатель.